Заметив, что приятели с безмолвным вниманием следили за всеми ее движениями, молодая девушка сделала усилие, чтобы приподнять крышку, но без всякого успеха. Крышка не приподнялась ни на волос. «Я не могу, Бумпа, приподнять крышку», — сказала она. «Не лучше ли нам совсем отказаться от этого намерения и поискать других средств для освобождения наших пленников?» «Нет, Юдифь, нечего об этом и думать. Если не дать хорошего выкупа, пленники останутся навсегда во власти наших врагов. Крышку вы не можете открыть, разумеется, потому только, что она слишком тяжела для вас». Сказав это, Зверобой сам принялся за дело, и через минуту крышка уступила его усилиям. Юдифь задрожала, когда бросила первый взгляд на содержимое сундука. Мало-помалу она успокоилась. «Вот все богатство перед нашими глазами», — сказал Бумпа. «Мы должны теперь осторожно перебирать и пересматривать каждую вещь, а это отнимет довольно много времени. Змей, потрудись принести скамейки, а я пока выложу на пол это полотно». Чингачгук повиновался. Зверобой поставил один табурет для Юдифи, взяв другой для себя — и начал с большой осторожностью развертывать полотно. Первыми предметами, бросившимися в глаза, были мужские платья из тонкой прекрасной материи, сшитые, очевидно, по современной моде и богато украшенные. Особенно замечательным показался верхний малиновый кафтан с вышитыми золотом петлицами. Это, однако, был не мундир, а скорее часть костюма человека, принадлежавшего к высшему обществу. При виде такого пышного и блестящего кафтана чингачгук не мог удержаться от невольного восклицания, и было ясно, что глаза индейца слишком разгорелись на эту вещь. Зверобой с негодованием взглянул на своего друга и, не обращаясь ни к кому в особенности, сделал замечание такого рода. «Индеец всегда индейц, будь он даже проницателен, как змей» всякая блестящая безделушка его отуманит и выведет из себя. Впрочем, и то сказать, кафтан удивительный и должно быть очень дорогой. Ну, Юдифь, если это платье было в свое время сделано для вашего батюшки, я не удивлюсь вашей чрезмерной склонности к нарядам. — Нет, нет, — отвечала с живостью молодая девушка, — мой отец никогда не носил этого платья. Оно слишком длинно и, очевидно, сшито не для него». «Пожалуй, так. Вот что, Чингачгук. Кафтан как раз приходится на твой рост. Примерь его, если хочешь, а мы полюбуемся на тебя». Чингачгук без всяких отговорок согласился и, сбросив старую истасканную куртку старика Гуттера, немедленно украсил свою особу щегольским платьем знатного сановника». Восторг индейца был неподдельный. Он раз двадцать смотрел на себя в маленькое зеркало, употреблявшееся гуттером для бритья, и жалел от души, что вахта не могла видеть его в эту минуту. — Довольно, змей, сними. Пощеголял и будет с тебя, — сказал невозмутимый Бумпа. — Эти платья не для нашего брата. Нет для тебя наряда приличнее соколиных перьев, байковых одеял, и вампума. Точно так же, как моим обыкновенным нарядом должны быть звериные шкуры, кожаные чулки и крепкие мокасины. «Да, Юдифь, и мокасины. Хотя я белый человек, но должен в некоторых случаях для своего удобства подражать краснокожим. Без мокасинов было бы слишком неловко бродить по этим лесам». «Я не понимаю, зверобой», — возразила Юдифь. От чего же не всякому идет малиновое платье? Признаюсь, мне бы очень хотелось посмотреть на вас в этом щегольском кафтане. Мне надеть щегольской кафтан знатного вельможи? С чего вы это взяли, Юдифь? Я еще, кажется, не сошел с ума. Простой охотник американских лесов. Я очень хорошо понимаю, что идет ко мне или не идет.